надобно было мазут вылить за минуту, за две до взрыва. Удар воды и пара вышибет переднюю стенку котла, выдавит дверь котельной, разрушит стену. Огонь зайчиком метнется по разлитому мазуту. Вновь полез в котельную, глянул на манометр. Стрелка не двигалась, давление в котле не повышалось. Котельщик дремал все в той же позе. Андрей ёркнул за котлы к задвижкам. Они по-прежнему были закрыты, и тем не менее они пропускали воду и пар, трубы оставались горячими. Не помог и ломик, когда он попытался им сделать то, на что не способны оказались руки. Бесполезно. Ни на миллиметр не сдвинулись клапаны, перекрывавшие воду и пар, и Андрей понял, что за движки Бракованные, не изношенные, не стершиеся, а именно бракованные, не по ГОСТу сделанные, и воду, как и пар, в котлах задержать не удастся, давление не поднимется. Он опустился на кирпичный пол и заплакал от бессилия. Жестокая реальность техники нового времени. Она спасала себя не подогнанностью безошибочно работающих механизмов, а совсем наоборот расхлябанностью их. Система жизнесохранения, основанная на заведомом браке. Так он сидел и плакал, теми слезами, что и в поезде, когда отец увозил его в Москву от Таисии. И все еще плача, пощенячье, поскуливая, встал он и пошел за котлы к фильтрам. Кулаком погрозил небу, губы его что-то вышептывали, его пошатывало, хотелось и В нем самом как в котле по трубкам-артериям гонялась кровь. Сосуды едва не лопались. Вода нашлась в бачке, и тут еще одна мысль взвелась в нем. «А что если...» И Андрей вновь выбрался наружу. Свежий... Незадымленный воздух окатил его, как водой из ведра. Запах подступающего утра приподнял его над землей. Он увидел себя, сморщенного и жалкого, но со знаменем в руках, с призывом. Он поднимал бунт. Он звал разум восстать против инстинкта, и толпы, шествующие за ним, словно несли в себе тысячелетний опыт человечества, отрицавшего государственную логику. Жертвы неизбежны. Кровь лилась при всех восстаниях. Один человек погибнет при штурме этой бастилии, но в великом историческом балансе Нет более дешевого мероприятия, чем взрыв и пожар. Вперед! К звездам!» Он набрал полную грудь воздуха и вернулся в котельную. Опять захотелось спить. И он открыл краник фильтра, подставил ладони, напился. Лесенка вела в подвал. Здесь, на бетонном фундаменте, Стояли насосы, гнавшие в котлы воду из бака с конденсатом. Пусть хлопают контакторы и щелкают пускатели, пусть котельщик обманывается звуками,